На что именно, этого и сама она не знала, но это хорошее представлялось ей в образе тех хороших людей, с которыми среди всяких невзгод и жизненных разочарований все-таки сталкивала ее порою судьба, и с которыми, может быть, та же судьба опять сведет ее когда-нибудь в будущем. Вот они проходят перед нею, эти образы, в нити ее воспоминаний, мать Серафима, стестра Степанида, вот Любушка Кучаева, она тоже добрая, ужасно добрая, славная такая, Отец Макарий с его семьей, даже старик-сторож Ефимыч, крестьянские матки, солдаты на войне. Атурин, да, Атурин. Атурин, с которым, по-видимому, все у нее кончено, а тем не менее образ его все-таки рисуется ей впереди, как луч какой-то смутной надежды, глупой, детской, ни на чем не основанной, но все-таки эта надежда, какая-то внутренно-инстинктивная, ей самой непонятная, но живая. Наконец, еще один образ — Ее дед, старик Бендавид, который когда-то так много и глубоко любил ее, свою единственную внучку. Неужели она никогда никого из них не увидит? Неужели так и заглохнуть ей, одинокой и забытой, всеми в этом пропойске? Нет. Должно же быть впереди что-нибудь лучшее. Должно! Иначе это было бы несправедливо. Если бог Израилев мстит до седьмого колена, то бог христианский прощает и говорит «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Она христианка, она верует в Бога, и потому хочет верить, что все переносимое ею бремя есть не более как временное испытание, может быть, даже спасительное для нее же самой и потому необходимое. Пускай жизнь противоречит этому ее убеждению, но она хочет, хочет и хочет верить, что это так, верить наперекор всему, какова бы ни была окружающая ее действительность. Да, это все приходящее, временное, так только, покуда. А жизнь, жизнь еще впереди. Иначе где смысл жизни? И зачем тогда жить, если не верить? Жить и жизнь, смутно шепчет ей в то же время, как будто другой какой-то внутренний предостерегающий голос. Глупая, да разве это о здешней жизни сказано? Нет, нет, и о здешней, и о здешней тоже подымается в ней против этого шепота громкий голос ее молодости, который заглушает собою все, потому что молодость эта жаждет еще жизни. И вот, несмотря на гнет наплывавших на нее порою сомнений и злобы, она все-таки успокаивалась на время душою и мирилась с настоящей своей покудышней жизнью, потому что хотела жить, а хотела, потому что верила еще в жизнь и в добро, и в людей, и в Бога. Здоровье между тем, достаточно уже поправилось, и надо было поэтому подумать в самом деле о скорейшем возвращении в пропоиск. На дворе стоял уже январь в начале, значит, через несколько дней ребятишки опять соберутся после праздников в школу, а времени для их учения и так уже пропущено много. Но не успела еще Тамара собраться в дорогу, как получила накануне своего предполагаемого отъезда пакет за печатью уездной земской управы. Инстинктивно уже ожидая себе с этой стороны мало хорошего, она с невольным волнением в душе вскрыла конверт и принялась за чтение форменной бумаги. Управа извещало ее, что вследствие ее продолжительной болезни, господин участковый инспектор народных училищ, принимая во внимание интересы учеников пропойской сельской школы, слишком много страдающей от продолжительного отсутствия учительницы, вошел в уездный училищный совет с представлением о немедленном замещении должности этой другим лицом из имеющихся кандидатов. А потому, поставляя ее в известность о состоявшемся в утвердительном смысле решении о сем училищного совета, управа предлагает ей явиться в присутствии оной за получением окончательного расчета по день ее увольнения, причем присовокупляет, что в случае ее согласия управа может иметь ее в виду для определения на должность сельской учительницы впоследствии на одну из могущих открыться со временем вакансий. Бумага эта жестоко поразила Тамару. Она усомнилась даже, так ли поняла ее смысл. Не ошиблась ли, читая наскоро глазами, самой себе не поверила и потому перечла еще раз. Нет, так. Все совершенно ясно. Такого конца она не ожидала. Не то, чтобы он никогда не приходил ей в голову или чтобы она не предвидела его возможности, Нет, имея дело с подобными людьми, надо было всегда ожидать, что рано или поздно ли они ее выживут, или что сама предпочтешь уйти от них при первом подходящем случае. Но не ожидала она такого конца именно в настоящую минуту. Он захватил ее врасплох, совершенно неприготовленную, и не спроверг все ее предположения и расчеты.